Предисловие к первому изданию Философы древности определяли человека, как животное, которое умеет смеяться. Юмор тесно связан с интеллектом, особенно с его творческой частью. Поэтому несерьезно делать серьезные дела серьезным видом. А человек с серьезным лицом представляется мне несерьезным по сути. Ничего путного с ним не придумаешь и не сделаешь. Для меня идеалом ученого и человека является мой научный руководитель, профессор Борис Дмитриевич Петраков. Сколько я с ним общался, столько и смеялся. А ведь он автор нескольких десятков монографий, да и подготовил 30 докторов и 49 кандидатов наук. Дай Бог ему здоровья! Как только я начал смеяться, у меня пошли книги и начали защищаться ученики. Да и метод психосмехотерапии родился. Поэтому людям, которые редко смеются, я бы не советовал приобретать эту книгу. Она вызовет у них возмущение, ненаучностью изложения, эклектизмом, отсутствием четкого плана и так далее. Не стоит ее приобретать и тем, кто доволен своей жизнью и улучшать ее не хочет. Еще Цицерон говорил, что каждый оратор должен знать, что, выходя на трибуну, он должен чему-то научить, повести за собой и доставить наслаждение. Думается, и любая книга должна выполнить эти три задачи. Ведь если книга ничему не учит, то незачем ее читать. Если после ее прочтения поведение человека не изменилось в лучшую для него сторону, то ее нельзя назвать полезной а доставлять наслаждение необходимо, ибо тем самым ты выказываешь свое уважение слушателю и читателю. Так вот, я буду доволен, если эта книга выполнит хотя бы третью задачу. Если даже ничему не научу, если вы и не пойдете за мной, то наслаждение, которое вы получите от прочтения книги, немного улучшит ваше настроение, а следовательно здоровье. Книга написана для начинающих психотерапевтов, и идея создания принадлежит моим ученикам. С 1980 года у меня начали формироваться представления о современной психотерапии, и одновременно я стал ее преподавать на факультете усовершенствования врачей. Врачи и психиатры слушали меня внимательно, но когда начиналась групповая психотерапия, вели себя весьма скованно не раскрывались. Тогда я стал привлекать к занятиям врачей других специальностей. Эти были побольшее. Через некоторое время в состав учебной группы я ввел больных неврозами и психосоматическими заболеваниями. Дело пошло веселее. Конечно, я старался, чтобы курс соответствовал учебным программам и имел высокий научный уровень. А состав слушателей вынуждал меня проводить занятия так, чтобы материал был доступен не только профессионалам, но и людям по своей деятельности, далеким от медицины. Постепенно у меня стало получаться. Больные были довольны, так как им все было понятно. Да и ознакомившись с трудностями нашей работы, они как-то прониклись идеей психотерапии. В конечном итоге остались довольны и профессионалы. Они сразу получили технику работы с больными без необходимости сложного перевода психологической и психиатрической терминологии на доступный язык. Язык, который был бы понятен пациентам и всем тем, кто нуждается в психологической помощи. Лекции и тренинги я стал записывать на магнитофон. Теперь вот прослушиваю запись. При подготовке данной работы Я прочел много учебников и руководств по психотерапии. Это хорошие книги. В них все написано правильно, но понятно они только профессионалам. Я сам, когда был начинающим, испытывал чувство растерянности, самостоятельно изучая психиатрическую, психологическую и психотерапевтическую литературу. Спасибо учителям и старшим товарищам. Они меня поддержали, сказав, что и у них было. То же самое. Очень хотелось бы, чтобы эта книга хотя бы частично освободила начинающих врачей от такого чувства и от необходимости часто ездить на дорогостоящую учебу, хотя бы ко мне. На этом учебном пособии нет грифа, рекомендовано министерством, так как не хотелось тратить ни времени, ни душевных сил нахождения по кабинетам. Вот если тираж разойдется и будут получены благоприятные отзывы, тогда можно попытаться добиться этого грифа. А теперь несколько слов о названии книги. Оно навеяно божественной комедии Данте. Ад — это то, что творится в душах моих подопечных, когда они обращаются за помощью. Пройдя через чистилище лечения и психологической коррекции, они попадают в рай счастливой жизни.